Глава 5. Недолгое затишье. Кел был счастлив немного поспать, понежиться в объятиях ласковых рук и ласковых слов. Медсёстры приходили и уходили, появлялся доктор, улыбался ему сверху вниз и обещал, что всё будет хорошо. Дабон стоял рядом с врачом, тоже улыбался и кивал. Ближе к ночи Кел очнулся и увидел рядом с собой Сюзанну. Она произносила слова, которых он не мог понять, потому что слишком устал. Он заснул счастливый от того, что она рядом. Но когда проснулся, её уже не было. Он спросил, где Сюзанна и где Дебона, и ему ответили, что они вернутся, а ему нельзя переутомляться. Поспите, говорила сестра. Поспите, а когда проснётесь, всё будет хорошо. Он смутно осознавал, что если последует этому совету, Он предаст тех, кого знает и любит. На его замутнённый разум не мог вспомнить кого именно. Поэтому он сделал так, как говорила сестра. Его сон был полон видений, и в этих снах он чаще всего исполнял главную роль, хотя не всегда являлся в своём привычном виде. Иногда он становился птицей, иногда деревом, и ветви его тяжело склонелись от множества плодов. В каждом из которых был уж заключён маленький мир. Иногда он был ветром или чем-то похожим на ветер. Он мчался невидимый и могучий над землёй, составленной из обращённых к небу лиц, лица скалы, лица цветы и потоков, в которых он знал по имени каждую серебристую рыбку. А иногда ему снилось, что он умер. Он плыл по безкрайнему океану из чёрного молока. Пока кто-то невидимый и могущественный срывал звёзды у него над головой, кидал вниз, а они падали по широкой дуге и пели на лету. Какой бы умиротворяющей ни казалась эта смерть, Келс осознавал, что она ему всего лишь снится из-за ужасной усталости и что снова придётся проснуться. Когда это случилось, у его постели сидел немрот. Тебе не о чем беспокоиться. — заверил он Кэла. — Никто не будет задавать тебе вопросы. Язык плохо слушался, но Кэл все-таки сумел выговорить. — Как тебе это удалось? — Маленькое волшебство, — сказал Немрод, даже не улыбнувшись. — Время от времени мне еще удаются небольшие обманы. — Как вообще дела? — Скверно, — последовал ответ. — Все в трауре. Лично я не выставляю свое горе на показ, поэтому на меня косо посматривают. — Ай, Сюзанна! — он посмотрел уклончиво. — Мне лично она нравится, — сказал он, — но ей никак не договориться с семействами. Когда они не скорбят, они спорят друг с другом. До да чертиков надоели их свары. Иногда я даже подумываю, нет, искать или мне снова Маргарет, позабыть о том, что я ясновидец. — Ты не сможешь. — Да ты сам подумай. Нет смысла обманывать себя, Кэл. Фуга погибла окончательно и бесповоротно. Надо как-то устраиваться. Пора воссоединяться с щёкнутыми, и пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. Господи Боже, до да нас никто даже не заметит. Сейчас в королевстве и без нас есть чему удивляться. Он махнул рукой на телевизор в углу. Каждый раз, когда его включаю, там показывают что-нибудь новенькое, то одно, то другое. Может быть, я даже отправлюсь в Америку. Он снял солнечные очки. Кел уже успел позабыть, какие необычные у него глаза. В Голливуде человек с моими данными пришёлся бы, кстати, сказал он. Несмотря на тихое отчаяние Немрода, Кел не смог сдержать улыбки. А может быть, он прав? Может быть, у изнавицев нет иного выбора, кроме как расселиться по королевству и по возможности примириться с новой жизнью. Мне пора идти, говорил между тем немрот. Сегодня большое собрание, у всех будет право высказаться. Скорее всего, на это уйдёт целая ночь. Он пошёл к двери. Я не уеду в Калифорнию, не попрощавшись, заверил он напоследок и оставил больного в одиночестве. Два дня миновало, а никто не приходил. Кел быстро шёл на поправку. Наложенное немродом заклятие, судя по всему, подействовало на персонал клиники. Никто не сообщил в полицию о пациенте с огнестрельным ранением. К вечеру третьего дня Кэл понял, что совершенно выздоровел, поскольку он начал скучать. По телевизору, новые любви немрода, шли только мыльные оперы и второсортные фильмы. Как раз второе, меньшее из двух зол, и передавали, когда открылась дверь палаты и вошла женщина в чёрном. Кэлл не сразу сумел узнать в посетительнице Аполлин. Не успел он поздороваться, как она произнесла «Времени на разговоры нет, Кэлл Хоун». Затем подошла к кровати и протянула Кэллу свёрток. «Бери», — сказала она. Он послушался. «Мне уже пора бежать», — продолжала Аполлин. Её лицо смягчилось, когда она взглянула на него. «У тебя усталый вид, мальчик мой», — заметила она. «Отдохни как следует». и с этими словами направилась к двери. «Стой!» — воскликнул Кэл. «Нет времени! Совершенно нет времени!» — отозвалась Аполлин и исчезла. Он снял веревку и оберточную бумагу со свертка и обнаружил внутри книгу сказок, которую Сюзанна нашла на Рю-стрит. К книге прилагалась наспех на царапанная записка. «Кэл, сохрани для меня эту вещь, ты ведь сможешь, ни при каких обстоятельствах, не упуская ее из виду». Наши враги всё ещё охотятся за нами. Когда опасность минует, я разыщу тебя. Сделай это ради всех нас. Целую, Сюзанна. Он перечитывал записку снова и снова, тронутый сверх всякой меры прощальными словами. Целую, Сюзанна. Однако он был сбит с толку указаниями. Книга показалась ему ничем не примечательным изданием, обложка оторвана, страницы пожелтели. Текст на немецком языке, с которым он совершенно не знаком. Даже иллюстрации какие-то тёмные, полные теней, словно малые мутиней, отравляющих жизнь. Но если Сюзанна хочет, чтобы он сохранил книгу, он так и сделает. Она мудра, и не следует относиться к её просьбам легкомысленно. После визита Палин больше никто не приходил. Хотя Кайл нисколько к этому не удивлялся. Апалин очень спешила, и ещё большая поспешность ощущалась в записке Сюзанны. Наши враги всё ещё охотятся за нами. Если она так сказала, значит это правда. Его выписали через неделю, и он отправился обратно в Ливерпуль. Дома почти ничего не изменилось. Трава по-прежнему не желала расти на клочке выжженной земли, где погибла лилия пелиция. Поезда по-прежнему ходили на север и на юг. Фарфоровые собачки на окне столовой по-прежнему глядели на своего хозяина, но наградой за преданность им был лишь слой пыли. Та же пыль покрывала записку, которую оставила на кухонном столе Джеральдин. В этом коротеньком письме говорилось, что пока Кэл не начнёт вести себя как разумный человек, он может не рассчитывать на её общество. Его дожидалось ещё несколько писем. Одно было от начальника отдела его фирмы. Он спрашивал, куда запропастился Келл и сообщал, что если тот желает сохранить своё место, ему необходимо как можно скорее предоставить объяснение. Письмо датировалось 11-м числом, а сегодня было 25-е. Келл решил, что его уже уволили. Он не чувствовал никакого огорчения по поводу того, что стал безработным, и по поводу отсутствия Джеральдин тоже. Ему хотелось остаться одному и неспешно подумать обо всём случившемся. Хуже того, он обнаружил, что ему вообще сложно что-либо чувствовать. Шли дни, он пытался как-то упорядочить свою жизнь и быстро понял, что пребывание в вихре оставило на нём болезненные отпечатки. Как будто силы, вырвавшиеся из храма, отыскали дорогу внутрь его души и превратили в пустыню ту её часть, где некогда было место для слёз и сожалений. Даже поэт молчал, хотя кол до сих пор помнил стихи безумного Мунины изусть, теперь они стали пустыми словами и нисколько не трогали его. Во всём этом имелся один утешительный момент. Похоже, новообретённый стоицизм Не помешает хранителю одной единственной книги. Он будет бдителен, однако постарается ничего не ждать, ни катастрофы, ни откровения. Но нельзя сказать, будто он совсем ничего не ждал от будущего, ведь он был обычным чокнутым, испуганным, усталым и одиноким. В конце концов, таковы его соплеменники. Но это вовсе не значит, что всё потеряно. Пока их до слез трогает минорный аккорд, пока они радуются при виде счастливого соединения любовников, пока в их осторожных душах есть место для игры случая, и они смеются в лицо Богу, в итоге они обязательно спасутся, а если нет, то ни для одного живого существа нет надежды.